Глава 14 Вымотавшийся IV-й железный легион остановился при виде стен Рима, Или Бурний отправил гонцов со срочными сообщениями. До убийства Юлия Цезаря сама идея мятежа оказалась немыслимой. Легат почесал уши лошади, размышляя о прошедших с тех пор месяцах.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 которую приобрел, озвучив свое решение. Он ценил такое отношение, хотя не так давно его совершенно не волновало, что думают о нем подчиненные. не знал, что он не чита великим полководцам Рима, таким как Мари, Сулла или сам Цезарь. Его вполне устраивала занимаемая им должность –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 Четыре других легиона упрямо продолжали отмерять последние мили апиевой дороги. А солдаты Бучу застыли на месте, понурив головы. Они маршировали всю ночь, прибавив еще 22 тысячи шаговых столба к 30, пройденных днем. У самого легата глаза покраснели от недосыпания.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 Скрипя зумами, консул поскакал за теми, кто еще оставался под его командой. Несколько часов спустя, когда легион Бучча продолжил путь по Апиевой дороге на север, Марк Антоний вел свои легионы на север, обходя город по широкой дуге. Предводитель 9-го македонского легиона остановился там, где они свернули сапиевой дороги, оставляя после себя широкую полосу травы, вытоптанную двадцатью тысячами человек, которые уже исчезли вдали. Бучу кивнул и вызвал своего экстраординария. «Поезжай вперед, к Цезарю. Дай ему знать, что девятый македонский с ним».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 Итак, факты достаточно простые. Марк Антони увел четыре легиона на север. Я отправил человека, который был моим клиентом 12 лет, чтобы тот выяснил, каковы его цели. И теперь нам известно, что консул намерен атаковать верного члена Сената Дицима Юния.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 Он потерпит поражение, и у нас появится еще один маленький царек с презрением, взирающий на все, что мы делаем. Этого, однако, можно избежать. Я обсудил ситуацию с сенатором Пансой, и мы нашли решение, которое, возможно, устроит всех. Впервые за все утро люди, сидевшие на скамьях, замолчали, и Авл Гирци скупо улыбнулся. Его отличала жесткость характера, закаленного долгими годами службы трибуном и легатом. «Прошу выслушать меня, прежде чем поднимется крик. Снова!» Крича искаля зубы, ничего путного не добьешься. Последовал ропот недовольства. Сенаторам не нравилось, когда их отчитывали как мальчишек но гирцы и ухом не повел. «Четыре свежих легиона находятся в Остии, переброшенные из Сицилии и Сардинии», — продолжил он. «Они подойдут сюда через два дня. Помимо них есть еще одна армия, силой, не уступающая войскам консула».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 Вполне хватало, чтобы поддерживать в Риме относительный порядок. И толстяк начал склоняться к поддержке Авла Гирция. Свято не почувствовал, что на месте плеча, стоявшего рядом Бибула, образовалась пустота, но не сел. «Что ты предложишь Октавиану в обмен на его услуги?» — спросил он